Постепенно перед нами развернулась вся картина случившегося. Кевин был старшим из четырех детей. Его отец, с которым он был очень близок, скоропостижно умер, когда Кевин еще учился в институте. Кевину пришлось бросить учебу и вернуться домой, чтобы заботиться об осиротевшей семье. Ему здорово досталось, и в конце концов его психика не выдержала такого напряжения. Кевин попросту сломался. Он прошел курс лечения и с тех пор сидел на лекарствах. Целыми днями он просиживал в библиотеке, занимаясь исследованиями. Но когда я спросила, какими именно, он бросил на меня подозрительный взгляд и заговорил о другом. Я просто не могла себе представить, что чувствует Зоуи. Все, с чем она пришла на эту встречу, все ее мечты, ожидания, было с места в карьер уничтожено этим кошмаром в человеческом обличье. Все полетело кувырком, было разрушено в который раз бедная моя подруга проиграла. «Извини, Кевин, но нам надо идти. Если я и задела его чувства, мне было наплевать. Я схватила Зоуи за руку и потащила ее в дамскую комнату. Он продолжал говорить и после того, как за нами захлопнулась дверь. К счастью, кроме нас в туалете никого не оказалось. Мы уставились друг на друга, не в силах сказать ни слова» словно хрустальная ваза упала на каменный пол и разлетелась на мелкие осколки. В конце концов, ты сметаешь их веником, но прежде надо освоиться с мыслью, что вазы больше нет и никогда не будет. Зоуи подошла к раковине и повернула ручки обоих кранов, нагнулась и, сложив ладони лодочкой, принялась брызгать водой себе в лицо потом выдавила из висячей мыльницы жидкого мыла и тщательно смыла всю косметику, которую час назад так старательно накладывала. Жаль, что я не такая мудрая, как мне бы хотелось. Я бы нашла какие-нибудь правильные слова, чтобы хоть на несколько мгновений рассеять мрак, воцарившийся в ее сердце, увы, надолго. И откуда только я набралась всех этих азбучных истин? Она смотрела на себя в зеркало. Лицо у нее было пустое, покрытое сверкающими водяными каплями. Ты о чем? Любовь сильнее смерти. Надежда умирает последней. Уж давно бы пора начать пользоваться ремнем безопасности для сердца. Дорога опасна, а мы, идиотки, никогда не пристегиваемся. Зои, в жизни не забуду, как однажды он мне сказал... Когда нам стукнет по 104, тогда и начнем предаваться воспоминаниям, а до этого мы будем слишком заняты. А я ведь хотела взять с собой Гектора, и он был не прочь прийти. Но я подумала про Кевина. Может, есть шанс, что между нами что-нибудь? И не позвала его. Ну почему у меня такие неповоротливые мозги? Я нервно облизывала губы и напрягала голову, но нужные слова не приходили на ум. Она продолжала тупо смотреть в зеркало, будто впервые видела свое лицо. Дверь приоткрылась, и в нее проскользнула Кэти хэрлд Она выглядела, как всегда, великолепно, и от нее по-прежнему веяло таким высокомерным презрением ко всем и ко всему на свете, что любой в ее присутствии рисковал замерзнуть насмерть. Видели Кевина Гамильтона? Ему следовало бы сменить лоботомиста. Стоит посреди коридора несет какую-то ересь. Настоящий Клингон. Да и внешне похож. Клингон — воинственная гуманоидная раса Клингонов с характерными хрящевыми выступами на лбу, имитирующими мозговые извилины, фигурировала во многих эпизодах исходного телесериала «Стартрек» «Звездный путь», 1966-1969, а также в продолжениях, причем особенно ярко в полнометражном фильме «Стар-трек-3. Поиски Спока» 1984, где военачальника Клинганов по имени Крюге играл Кристофер Ллойд. Это прозвучало так жестоко и точно, что Зоуи издала хриплый смешок. Я тоже рассмеялась. Кэти передернула плечами. Я так и знала, незачем было сюда приходить. Все это действует угнетающе. Уж вы-то сегодня получили по полной программе. Кевин спятил, Джеймс умер. Вот и конец этой главе, да? Что? Я произнесла это слово медленнее, чем хотела. Я собиралась было смахнуть с лица выступившие от смеха слезы, но так и застыла с поднятой рукой. Я уставилась на эту руку. И тут Кэти снова заговорила. Пальцы сами собой сжались в кулак. Но я этого не почувствовала. Я ничего не чувствовала. А вид у нее был удивленный. Ты о чем? Что-что? Джеймс. Джеймс? А что, Джеймс? Боже мой, Миранда. Да ты что же, выходит, не знала? Он мертв. Погиб три года назад в автокатастрофе. Внезапно все вокруг приобрело какую-то невероятную четкость и выразительность. Вздох Зои, похожий на всхлип, звук лиющийся из кранов воды, стук каблуков Кэти по выложенному плиткой полу. Выражение их лиц по-прежнему холодное, но заинтересованное у Кэти, потрясенное еще сильнее, чем после встречи с Кевином у Зои. Я видела все это, на удивление, четко, но какая-то важная часть моего существа уже покинула меня. Выскользнув из моего тела, она вознеслась под потолок и бросила на меня прощальный взгляд, прежде чем исчезнуть навсегда. Это была та часть моей души, которая любила Джеймса Стилмана со всем пылом и простодушием юности, которая выкуривала по два десятка изумительных сигарет в день, слишком громко смеялась и не ведала страха, который спрашивала себя, каким он будет, секс, и кто станет первым, которая слишком подолгу задерживалась перед зеркалом, чтобы полюбоваться единственным на свете безупречным лицом. Бесстрашный подросток. Я так верила, что... Когда-нибудь встречу спутника жизни, с которым буду счастлива до конца своих дней. Мужчину, который прирастет ко мне, как моя собственная кожа. Джеймс научил меня этому. Показал мне, что счастье возможно с самого начала. Теперь он мертв. Господи, Иисусе, Миранда, я думала, ты знаешь. Это ведь давно случилось. Как? Как? Я умолкла, чтобы проглотить комок в горле. «Как это случилось?» «Не знаю. Мне Диана Вайс сказала». «Но она сегодня здесь. Ты у нее спроси. Я ее только что видела». Не сказав больше ни слова, я вышла в коридор. Зои, что-то говорила мне вслед, но я не останавливалась. Мне нужно было немедленно найти Диану Вайс. Без подробностей, без достоверных деталей смерть Джеймса останется для меня чем-то расплывчато-эфемерным, а надо, чтобы она стала совершенно реальным фактом. Разве стены в зале до того, как я пошла в дамскую комнату, не были нежно-голубыми, цвета бильярдного мелка, голубыми с белым бордюром? Ведь точно были, но теперь они стали грязновато-оранжевыми, как молодая морковь. От этой жуткой новости даже... Цвета переменились. По залу бродили люди, разговаривали, смеялись, танцевали. Сегодня всем им было одновременно по 18 и по 33 Все было замечательно. Белозубые улыбки, чувственные языки. Я шла сквозь густой град слов. Я чувствовала себя инопланетянкой. Они переехали в допсфере. Я не видела с ним. Боже мой, сколько же лет! И во всем доме не ковре, а какая-то жуткая коричневая тряпка. Когда нам было по восемнадцать, грамм пластинки были еще в ходу. Слушать их можно было на трех скоростях тридцать три, сорок пять и семьдесят восемь оборотов в минуту. Но на семьдесят восемь мы их ставили только когда хотелось поприкалываться. «Ставишь пластинку, на которой указано 45 оборотов, на диск, проигрыватели, передвигаешь рычажок на отметку 78, и знакомые голоса делают сумарительно тоненькими и скрипучими». Я все ускоряла шаги в поисках Дианы, думая о Джеймсе, представляя его мертвым, и весь окружающий мир переключился на 78 оборотов. Голоса слились в пронзительную какофонию. «Этот визгливый хаос достиг такой силы, что мне пришлось остановиться и закрыть глаза». Я несколько раз глубоко вздохнула, приказывая себе не поддаваться панике. Открыв глаза, я увидела перед собой Зоуи. «Как ты?» «Плохо. Ты не видел Диану?» «Я ее везде ищу. Давай вместе. Никуда она не денется. Найдем». Она взяла меня за руку, и мы пошли рядом. Позже, когда в голове у меня прояснилось, я подумала, как она добра. Ведь Зоуи всего несколько минут назад пережила свой собственный кошмар и, тем не менее, сразу пришла мне на помощь. А ведь могла бы после встречи с Кевином Гамильтоном замкнуться в своем горе и ни на что больше не обращать внимания. Вот она, вон там. В отличие от большинства одноклассников, Диана Вайс почти не изменилась со школьных лет. Интересное лицо, длинные темные волосы, сексуальная улыбка итальянской кинозвезды. В старших классах мы стали почти подругами. Настоящей дружбе мешало то благоговение, с которым мы к ней относились, поскольку она была куда взрослее нас. «Диана!» Она разговаривала с мужчиной, которого я не узнала. Услыхав свое имя, она обернулась и увидела меня. И тотчас же легким прикосновением к рукаву своего собеседника простилась с ним и взяла меня под руку. «Миранда, а я тебя искала». Голос у нее был сильный, уверенный. По выражению ее лица я поняла, она знает, что мне нужно. Я была рада, что мне не придется задать ей этот вопрос. Произнести эти слова вслух, чтобы весь мир услышал, это правда? Он в самом деле мертв. Втроем мы вышли через вестибюль в тепло и красоту летнего вечера. В воздухе стоял густой сладковатый чувственный запах жимолости. Я была опустошена и испугана. Я знала, что сейчас произойдет хотя мне и нужны были ответы, но я понимала, что, когда услышу их, для меня уже не будет возврата в ту часть моей жизни, которая существовала еще несколько часов назад. «Диана, что случилось с Джеймсом? Как это про...» Голос мне изменил, и я замолчала. Она неторопливо отвела рукой назад прядь волос. «Я случайно встретила его несколько лет назад в Филадельфии», Он работал в компании, которая имела какое-то отношение к живописи, то ли продавала картины, то ли посредничала, точно не скажу. Может, это были аукционисты вроде Сотбис. В общем, мы с ним столкнулись на улице. Ему нравилась его работа, он был в таком восторге. Помнишь ведь, как он в момент заводился, если ему что-то было по душе. Я хотела сказать ей, уж кому как не мне помнить это. Он загорался, просто весь светиться начинал, стоило чему-то вызвать его интерес». Мы оба ужасно спешили и наскоро выпили по чашке кофе в ближайшем кафе. Он выглядел совершенно счастливым, Миранда. Сказал, что, наконец-то, впервые в жизни ему удалось встать на правильный путь. Все складывалось так, как ему хотелось, и подруга у него была. Он находился в полном смысле на подъеме, понимаешь? Как он выглядел? Мне нужна была картинка, образ взрослого Джеймса, за который я могла бы зацепиться. Естественно, стал старше, похудел, если сравнивать со школой. Но эти его чудесные глаза, улыбка были все те же. Она на миг запнулась. В общем, выглядел как Джеймс. Я заплакала. В ее словах было все, что я желала и не желала услышать. Зои обняла меня. Мы втроем стояли на лужайке в нескольких футах и в сотни световых лет от того счастья и благодушия, которые царили сейчас в стенах клуба. Когда первый приступ моего горя утих, я попросила Диану продолжать. Мы обменялись телефонами и договорились не терять друг друга из виду. Пару раз созванивались, но я больше не бывала в Филадельфии, а уж он в Коломазу и подавно не заезжал. И вот три года назад, очень поздно вечером, раздался этот звонок. Женщина два раза перезванивала. Она была так расстроена, что мне пришлось убеждать ее, что я та самая, кто ей нужен. Она сказала, что знает, мы с Джеймсом были друзья, а потому ставит меня в известность, он погиб в автокатастрофе. Он поехал по делам Нью-Йорка, его подруга позвонила ему туда, из Филадельфии. Сказала, что хочет с ним порвать, потому что встретила другого человека. По-видимому, разговор был короткий, она, мол, с ним кончает и больше говорить не о чем. Повесив трубку, он тут же вскочил в машину и помчался к ней. Был гололед, дороги в ужасном состоянии. Он добрался до Филадельфии, но так гнал, что, когда пытался свернуть с магистрали, машину занесло, он потерял управление. Она сказала, смерть была мгновенной. «Мгновенной?» «Так она сказала» она такая? Не знаю. Я спрашивала, но она себя не назвала. Наверное, та самая подруга. Он о тебе спрашивал, Миранда. Когда мы сидели в кафе, он спросил, знаю ли я что-нибудь о тебе. У меня сжалось сердце. Правда? Да. Он огорчился, когда я сказал, что ничего не знаю. В наступившей тишине звуки музыки из клуба, Заполнили воздух. «И больше ничего?» «Ничего». Я у нее спрашивала, но она не назвалась. Сказала то, что сказала, и сразу же повесила трубку. Зоуи вздохнула и опустила глаза. Этот вздох словно подвел черту под нашим разговором. «Спасибо тебе, Диана». «Теперь все ясно». Мы с ней обнялись. Она отступила назад, все еще сжимая ладонями мои локти, и задержала взгляд на моем лице, потом повернулась и пошла к двери. «Диана!» «Да». «Он правда был счастлив?» Она лишь кивнула в ответ. И это было лучше всяких слов. Благодаря этому я могла выбирать определение для его счастья из своего собственного словаря. «Спасибо». Порывшись в сумочке, она выудила визитку и протянула мне. — Позвони, если захочешь поговорить, или если попадешь в Коломазу, штат Мичиган. Мы с Зоуей остались посреди лужайки. Через несколько минут я сказала. — Не хочу туда возвращаться. Возьму такси. Ты доверишь мне ключ от дома? Давай куда-нибудь поедем и напьемся. Вместо этого мы снова стали ездить по городу по тем же самым местам, где побывали днем, а теперь, казалось, миллион лет назад. Я включила радио, и, словно угадав наше настроение, все станции транслировали песни, которые мы любили в юности. Так и должно было быть. Ведь этим вечером наша юность закончилась, и, прощаясь с ней навсегда, нужно было погрузиться в нее в последний раз. И я не следила за дорогой. И поняла, где мы... Только когда Зоуи сбросила скорость и повернула к парковке у мороженницы Карвела. Хорошая идея. Не напились, так потолстеем. Мы заказали, как в страдавние времена ванильные трубочки, облитые растопленным шоколадом, и вернулись к машине. В своих вечерних туалетах уселись мы, на капот и принялись замороженные. По-прежнему необыкновенно вкусны. Я их сто лет не ела. Мы с детьми прежде часто здесь бывали, пока они были маленькие, но теперь оба скорее умрут, чем покажутся со мной на людях. Мы следили глазами за посетителями, сновавшими туда-сюда. В клубе наши одноклассники сейчас танцевали и заново переживали свои счастливые годы. Там же остался и Кевин, и Джеймс тоже. Что ж мы теперь будем делать, Зои? Надеяться, дорогая? Я это всегда говорила. «Хреноватенько как-то сегодня с Надеждой. Послушай, я тебе не рассказывала, как однажды нашла у Энди пистолет?» «Я опешила. Ты шутишь. У твоего бывшего муженька? У этого слизняка? «Угу. Еще и года не прошло после свадьбы. Я складывала чистое белье в ящик шкафа и нашла пистолет. Он лежал поверх его трусов. ему тон -то зачем мог понадобиться?» Самое интересное, что когда я наткнулась на эту штуковину, единственной моей мыслью было не то, что у него, оказывается, есть пистолет, а совсем другое. Мир — удивительное место. Ты же знаешь, каково это, когда влюблена, и все только начинается. Кажется, все о нем тебе известно до мелочей. И вот в один прекрасный день открываешь ящик шкафа, а там старое любовное письмо, дневник, пистолет. Что-то такое, что... Но никак не вяжется с человеком, которого ты вроде бы знаешь как себя. Это было необыкновенное чувство Миранда. Я поняла, что жизнь, как бы она ни сложилась, никогда не перестанет нас удивлять. — Потому что ты наткнулась на пистолет? — Нет. — Потому что это тоже было частью Энди. Я на самом деле совсем его не знала, и это меня взволновало. Я подумала, сколько еще всего нового мне предстоит открыть. Мы в конце концов развелись, но тогда жизнь со всеми предстоящими открытиями еще была впереди, и меня это волновало. И продолжает волновать. Ты тоже должна это почувствовать. Должна позволить этому чувству завладеть тобой».